Глава третья. Утром нас настигла цель нашего путешествия номер раз. Спешит, нахлёстывая коня. Сверяется с глона с путеводителем, с артефактом каким-то. Очень спешит. «У него кровь кого-то из вас?» — удивляется Марк. «Похоже на то». Усмехаюсь я, выходя на дорогу из полосы низких и болезненных деревьев, что никак не могли прижиться вдоль этой дороги. Мы крови много и беспорядочно разбросали. «Как же культисты вас еще не нашли?» — удивляется Марк. «Сдается мне, сейчас узнаем. Кто за нами хвосты подчищал?» Садник осаживает коня. Одет по походному. Типичный наемник или путешественник. Лицо закрыто глухим шлемом. И один глаз скрыт, как и у меня. Улыбаюсь. Пазл сложился. Парень сначала возмущен. Ему перекрыли дорогу, а он так спешит, так спешит. Но, увидев мою улыбку, в растерянности сверяется со своим артефактом, недоверчиво смотрит на меня, потом на ребят. «Ну, здравствуй, белохвостый! Зачем искал ты нас?» — спрашиваю я. Мои спутники переглянулись меж собой. Они знали имя наследника, знали, что я спас наследника но отобрал у него реликвию, меч изумрудной стали. Ястреб уже второй раз меняет на нем яблоко. Первый раз — лебедя на ястреба. Теперь на нейтральную и ничего не значащую шероховатую сферу бронзовой сосновой шишки. И этому мальчику, ястребу, понт тоже стал чужд. Но то, что мы тут искали именно Белохвоста, для всех сюрприз. И для меня. Да и для самого Белохвоста. Вы? — спрашивает Белохвост. — Мы? — киваю я. — А разве не нас ты искал? — Сразу говорю, меча у нас нет. Белохвост спрыгивает с коня, снимает шлем, вешает его на крюк седла, тянет руку наверх. У него за плечом рукоять меча. Мои спутники схватились за оружие. Белохвост выставил открытую ладонь левой руки, медленно вытянул из заплечных плечных ножен длинный меч, опять полуторник. Держа его на уровне глаз, клинком вниз опустил. Меч воткнулся в утрамбованный грунт дороги, и стал упруго покачиваться. Я ж задохнулся от зависти. Какой сплав! Опять изумрудная сталь. «Меч мне не нужен. Я искал вас», — говорит Белохвост, имея в виду меня. Голос глухой, хриплый. «Простужен?» Клинок покачивается простой боевой меч но покрашен примечательно перекрестие яблоко вороненные рукоять обтянута черной кожей но на перекресте белая полоса и другая белая полоса по яблоку по рукояти немного по клинку получается белый крест на черном видя мой взгляд белохвост поворачивается на нем черный плащ с белым крестом госпитальер «Символично. Вылеченные мною бойцы, но не излеченные до конца, надевали такие накидки. И поступали под наше начало, символично и красноречиво. Клятва крови, что не причинишь нам и Красной Звезде вреда, ни действием, ни словом, ни помыслом. И пошли». Белохвост решительно чиркает кинжалом по запястью, капли крови падают в пыль под слова клятвы. «Поехали!» «Давай, белый, рассказывай, как докатились вы до жизни такой». «Дед, ты веришь ему?» Удивился Молот, с опаской смотря, как Белохвост убирает меч в ножны. Смотрю на них. Молот, как всегда, озвучил позицию их обоих, свою и пятого. Корку и Рексу похожи по барабану. «Он будет следовать клятве не из страха, а по совести. Все прочие варианты для него хуже. Так, белый, Брус Чан, тебе задание». «Прогноз событий по Белохвосту, как наследнику императора». «Мало данных», — четко возвестил Пятый. «Разве? А не тебе ли подчинена сеть осведомителей? Кто должен добывать эти данные, я или ты? Политическую ситуацию обсчитывать необходимо в первом порядке. Это расклад силы позиций. Белый, отец твой проиграл, так?» «Да». «Пауки использовали нас даже тогда, когда мы думали, что играем им во вред». «Да. И этому надо учиться. Можно использовать действия противника против него самого, его силу, напор и энергию». «Ну, вы помните, я вас учил броскам, используя силу самого противника. Император начал войну с одним из князей. А зачем, собственно, была эта война с Лосем? Чтобы не дать людям паука раздавить Медную гору». А теперь вы получили велотекущую гражданскую войну, и хаос — все набирающие обороты. Пришлось объяснять значение термина «гражданская война», а потом «граждане», а потом «хаос». Император обречен, вынес вердикт пятый. Но это не новость, а наследник престола не хочет идти в пропасть за отцом и не хочет лечь под пауков. «Молодец!» — похвалил я. Но хочет-не хочет на таких уровнях игры неприменимо. Тут иное. Остаться наследником для Белохвоста преступление перед честью и домом лебедя. Так, мальчик. Белохвост кивнул, проглотив мальчика. А вести борьбу в один шлем больше, чем преступление. Это глупость. Белому нужны союзники. Так. Так. А единственной силой, что может навредить паукам, Белохвост считает нас. Так. «Так. Только, парень, ты ошибаешься». Смотрит удивленно. «Белый, я тебе сейчас открою свою душу и свои планы. А ты реши, пожалуйста, прямо сейчас, по пути ли нам. Обещаю, ты сможешь уйти, живым и невредимым. И мы тебе препятствовать не будем. Хорошо?» Кивает. «Мои спутники тоже подобрались. Им тоже интересно». Ну, не откровенный я человек, и не даю раскладов. Они просто ходят за мной туда, куда иду я. А о том, куда, зачем, узнают только тогда, когда все уже закончилось. Да, я слышу, как каждый вечер у костра они строят гипотезы и теории. Марк меня научил, как апгрейдить собственный слух. Слышу, но не вмешиваюсь. Не подтверждаю, но и не отрицаю их предположений. Пусть учатся логически мыслить, планировать и анализировать. Ты, белый, да и выщеглые думаете, я этакий богоборец? Ломатель общественных систем и устоев? Я избранный из пророчества? Нет, ребята, я просто старик. Я просто палый лист на водной глади реки жизни. Плыву как дерьмо по течению. Подгоняемый ветром перемена. «Мне все эти пауки, императоры, боги их культисты...» «Да...» но вам по пояс будет. И мы не будем вести войну с пауками, не будем. И не будем мешать им сожрать императора и империю. Это не наша война. Я понятно объясняю?» Щеглы переглядываются. «Мы, Анады, с ним воевали с культистами. Мы отбивались» давали четко понять, что у нас тоже есть зубы, и связываться с нами – больно. И спасали людей-охотников, которым должны. Должны жизни свои. И только. А нет, не только. Нам нужны эти спецназовцы. Их охотников. Руки, мечи, маги, их мастера, их купцы. Такие вот мы. Прагматисты и эгоисты. И тут мы сейчас только ради этого заблудившегося парня. Мы спасли ему жизнь, которой он не дорожил. Этим дали ему надежду, и этим виноваты. И тут мы, ради этого разговора, и только. Как только Белый Хвост примет решение, мы покинем империю. Пусть они тут друг друга хоть убивают, хоть жгут, хоть взят целуют. Мне, Фиолетово, для меня важен только я. И вы. Те, кому я обязан чем-то, кому должен. «Мне ты должен только тем, что дал мне надежду?» — усмехнулся Марк. «Ну вот, и до тебя дошло. И еще. Ты нужен мне для выполнения моих задач и целей. Я тебя довольно примитивно использую. Пош, обижайся. Да и выщенки гиблого леса — то же самое. Я вас берег, сколько раз вы умирали, а ты, псина, вообще не человек». — Ты только обзываешься, чтобы выглядеть плохим, — рычит Рекс. — А ко мне относишься лучше, чем все хозяева, как к равному, как к человеку. И ржут. — Вот же они, щенки. — Так, не сбивайте меня, сам собьюсь. — Ну вот, забыл, о чем я говорил. Смотрю на ржущих мальчишек уничтожающим взглядом. — О планах на будущее ты говорил, — подсказывает Корк. — Да, точно. И в планах этих нет империи, нет лебедя. Мне этот геморрой с владыками, князьями и прочими списивыми выродками на нас не упал. — А ястреб? — удивляется Марк. — В смысле? Ну, пророчество. Иди за кустик сходи и этим пророчеством подотрись. Я просто хочу помочь вырасти ястребу не марионеткой невидимых кукловодов, а самостоятельным и самодостаточным индивидуумом. Не более того. Да и тот только потому, что Олег мой друг. А щегол ему дорог. Да и парень он неплохой. Может толк быть. Личные отношения старика и мальчишки. Вот и все. Нахрен нам империя. Нам бы крышу над головой, стол сытный, бабу мягкую. При чем тут империя? И чтобы мухи не кусали, добавляет Марк, хлопнув себя по шее. Опять ржут. Ну вот. Как-то так. завершаю я. Определяясь мальчик белохвостый. Помоги мне стать самостоятельным и самодостаточным индивидуумом, просит он. Чтобы пауки не кусали. И взрыв смеха. Чуть с коней не падают. Вздохнул тяжко. Вот же жеребцы стоялые. Я им серьезно, а им бы все хихоньки да хахоньки. Люди, рычит Рекс, там пахнут навозом. Закончили политинформацию, приказываю. Морду кирпичом, пальцы веером. Мы наемники. Молод, отдай новобранцу свой плащ. Не ври, у тебя еще есть. Кого ты хочешь наикать? Этот его крест меня бесит. «Работаем. Нам до темно надо в грязи добраться. Потому сегодня день сокращенный, едем без обеда и до темно». «Тфу!» — сплюнул корк в пыль. «А что сегодня? Пятница? Опять сокращенный?» «Нет, сегодня понедельник», — мотает головой пятый. «По определению, день тяжелый». Белый хвост смотрит удивленно, не понимает юмора. «Ничего, привыкнешь. Мы тебя плохому научим». «На ходу будем стельки жевать», — вздыхает корк. «Говорят, это вяленое мясо». «Когда-то было мясо. Давно. До потопа». Бурчит молот. «Ребят, а вы не припухли?» — возмущаюсь я. Забыли, как подгоревшего на костре оскверненного дракона жрали, аж за ушами трещало. Э, старый, так когда это было? И был бы он скверный, киса бы его не жрала. Тогда наш ниндзюк не мычал, не телился, как младенец. И под стол пешком ходил. «Да пошел ты в баню, Халк недоразвитый!» — завопил пятый. «Помыться, псины несет! И пасть захлопни, простынешь!» и колхозника напугаешь клыками своими лошадинами. «Это где ты у лошадей клыки видел?» — удивился Корк. «Да у тебя коня педального и вижу!» «Ах ты, сучок мелкий! Блоха не подкована Рот закрой, тепло не трать!» «А ты меня не затыкай, понял? А ты меня на понял не бери, понял?» Старый пахер с удивлением проводил взглядом наемников, весело переругивающихся на незнакомом наречии. Русский язык из-под исподволь неспешно приживается в моей компании, больше в непереводимых словосочетаниях. «Странная компания!» — подумал старик. Потом положил грубо выкованный топор на длинные рукояти обратно на телегу, стал покрикивать на сыновей, поторапливая. «Наемники правы. Надо успеть до темна. Неспроста эти путники встретились на дороге. Плохая примета. Как бы чего похуже не притащили эти наемники за собой. Больно уж морда у них свирепые. А один вообще зверь зверем. И бежит пешком, как одичавший. Или оскверненный. «Не к добру, не к добру это, темные встретились», — проворчал старик и осенил себя знаком чистоты триединого. «Свят, свят, свят».